Курилась макушка татар горы. Демид долго стоял у подножья горы на берегу Молтата. И вдруг кинулся на штурм по крутому склону. Камни летели из-под ног. Демид срывался и чуть не упал кубарем вниз, но успел уцепиться, удержался. Три часа он бился, весь взмок до нитки, но одолел подъем. Сила еще есть в ногах и руках, восторженно озирался он с макушки татар-горы, вдали синели тайга и ледники Белогорья. Неожиданно к Демиду в гости явились геологи. Матвей Вавилов, Аркашка Воробьев и совсем молодой парень, белобрысый и белолицый, как женщина, и такой же улыбчивый Олег Двоеглазу. Демид мастерил корчагу из ивовых прутьев для ловли щук в Молтатских яминах. Сыновья Марии помогали ему. Один подавал распаренные в печке прутья, другой, по примеру дяди, вплетал прутья в корчагу. Эге, -э, тут рыбалкой пахнет, — начал Матвей, как только перенес ногу через порог. — Ну а мы вот пришли к тебе в гости. Демид смутился и ногой отпихнул связки прутьев вместе с корчагой. Матвей крепко пожал ему руку, пальцы слиплись. «Ну как, в силе? С твоей бы рукой молотобойцем быть, вместо кувалды навинчивал бы по наковальне. Будь здоров, знакомься, Олег Александрович Двоеглазов, инженер, начальник партии». Демид почувствовал, что Двоеглазов оценивающе взглянул на него, будто хотел убедиться, пригоден ли Демид для поисковой работы в тайге. Ворохнулось что-то тяжелое, сердитое в сердце Демида, и ворча притихло. Матвей что-то успел шепнуть Марии Филимоновне. Аркашка Воробьев, всегда тихий, такой же, каким его знал Демид, жался к двери. А ведь хороший геолог куда лучше Матвея, скромняга. Так, наверное, и работает, как прежде, за троих и помалкивает. «Я тебя давно не видел, Аркадий», — обнял Демид, маленького Аркашку. «Ты ничуть не постарел, браток. Я-то думал, что ты теперь не иначе, как начальник геологического управления». «Будь здоров, Аркашка потянет», — откликнулся вездесущий Матвей. «Мы с ним, как молтат с омылом, неразлучны. Где мы только не бывали с Аркашкой? И в Туве, и в Казахстане, и на Урале. А все тянуло в свою тайгу». Демид пригласил гостей в комнату. Как только переступили порог маленькой горенки, утопающей в сумерках угасающего дня, Матвей нарочно задержался у порога и прищелкивая языком сообщил Двоеглазову, что вот, мол, Олег Александрович, вы столько раз слышали разговоры про старину, про былых раскольников, которых сейчас в Белой Елане днем с огнем не сыщешь, а вот и маленные тополевцев. Здесь происходили их родения и ночные бдения. Демид не поддержал разглагольствование Матвея. «А мне говорили, что у тебя усы», — проговорил Аркашка, прячась в тень возле простенка. «Сбрил усы, Аркашка. Давай раздевайся. Чего ты?» — уселся в полушубке. «Мне не жарко». «Он ни зимой, ни летом с полушубком не расстается. Закон геолога», — ответил за него Матвей. Мария подала закуску, огурцы, квашеную капусту, отварную щуку, а Матвей вытащил из своих объемистых карманов две пол-литровки водки. «Ну как, Демид, принимаешь сватов?» Демид перемял плечами. «Мы пришли тебя звать на самый трудный маршрут. Жул детский хребет пощупать надо, без знающего человека тут не обойтись. Будешь за проводника и разнорабочего, заработком не обидим, харчи казенные». У Демида запершило в горле, и он едва сдержал слезы. «Надо начинать все сначала», — подумал он. И вслух твердо сказал, «Раз надо, так надо». «Это у меня самый тяжелый участок разведки», — дополнил Двоеглазов. «Нам вот обещают из Ленинграда геофизиков. Но пока мы должны сами разведывать весь хребет. Подготовим плацдарм для них, а вы, говорят, все эти места хорошо знаете». Слепым могу туда дойти. Работал там когда-то в окрестностях, лес валил, не раз пересекал хребет. Вот и отлично. Нам как раз такого человека и нужно. Ну, а как здоровье, Не жалуюсь. На днях поднялся на Татар-гору по Коршуновской стороне. — По Коршуновской? — уставился Матвей. — Вот здорово.